Ему было и смешно, и грустно. Юноша понял, что стрелки на карке были нарисованы не просто так. Пришлось возвращаться обратно. Грязный, оборванный, обобранный, он вновь оказался на тракте и влился в нескончаемую верниницу заискателей руки и сердца прекрасной принцессы Вионы. И все богатства взятых с собой в дорогу, остался верный, заляпанный болотной тиной конь. Добротный булатный меч и изрядно подмокшая колода карт в кармане, с помощью которой они и зятькой крутом горотали время на привалах. Да. На царевича я теперь явно не тяну, пробормотал юноша, назначаю себя ратником. И имя подходящее наклёвывается Ратник Раттибор. Шутная палата, гигантский сквозной шатёр поперёк дороги, нарисовалась вёрст за пять до цели. Объехать её было невозможно. По бокам, слежа за порядком, стояли два дюжих обнажённых по пояс молодца, с мышцами Шварцнеггера и ятаганами в руках. под их грозными взглядами споры относительно того, кому первому прорваться внутрь за заветным регистрационным номерком, затихали сами собой. Внутри шатра сидел не менее представитель Никина. Имя Ратибор. Что провозим? Себя, коня и меч. Денег нет, и уже нет, честно признался царевич. Дале конь уедешь, усмехнулся Детина, окинув понимающим взглядом заляпанной тиной камзол юноши. Твой регистрационный номер 30907. Счётная палата желает вам удачи в спасении прекрасной принцессы. В руки царевича плюхнулся плазмассовый прямоугольник с Красиевой выпуклой гравировкой. речь 1907 следующей почувтившись с другой стороны палатки Елисей спешился встал в хвост гигантской очереди растянувшейся до калинового моста и задумался если всё что происходит дело рук его любимой Алёнки то чего она хочет добиться искупав его в болоте да ещё и обчистив заодно на прочность испытывает. Возможно. Ладно. Это мы выясним потом. А пока надо раздобыть финансы, которые рискозабыли романцы. Без них за Калинов мост можно не соваться. Это царевич понял чётко. Вот забавница. Елисееву становилось всё интереснее. Значит, первая цель деньги. Он посмотрел на свой номерок. Эй, девня, отдай его сюда, только тихо, просепел кто-то сзади. Пика не ошу бью. Ратному делу царевич был обучен с малолетства, а потому тело действовало на уровне автомата, отправляя наглеца в кусты великолепным хуком справа. Бил мощно с разворота, интуитивно чувствуя за спиной местоположение в пространстве челюсти противника Меня, царского сотника. Сотники у царя Еремея были крепкие. Удар, способный свалить быка, не вызвал даже сотрясения мозга. Ну, скорее всего, потому что трясти там было нечего. Рычады бешенства весь заболепленный репьями Сотник выскочил обратно на дорогу, на ходу дёргая меч. "Зерблю, молокосос!" И тут глаза его встретились с глазами Елисея. "Ваше цар!" договорить он не успел. Откуда-то сверху свалились блюстители порядка фирмы "Дракон и корешки". Две гигантские летучие мыши подхватили под белые ручки и ножки Забияку. Взглядели с ним вверх, дождались, пока третий подставит низу мешок, перевернули сотника вверх ногами и начали трясти. За нарушение общественного порядка, провозгласила четвёртая мышь с верхушки ели. Регистрационный номер, она посмотрелась, выпавший из рук сотника номерок. 30928. Подержанец за штрафу в размере сколько там нападало. Дакинжалла мечи 8 золотых. Доложила мышь с мешком. Маловато будет, тряси ещё. Блюстители порядка тряхнули так, что у сотника зубы клацнули. Последние монеты звякнули в мешок. Вот теперь порядок. Итак, в размере 10 золотых. И дисквалифицируется как дракон-наборец сроком на 1 год. Почему на год, по любопытсол Елисей? А вдруг в этом году принцесса гни спассот следующим придёт? За это время гледиши помнёт. Да дело поставлено солидно. Одобрительно кивнул головой царевич, с умом А если бы он не с кулаками полез, а скажем, денежки в обмен на номер предложил, а это уже не наши проблемы, в инструкции про то ничего не сказано, главное, чтоб подряд да был. Летучие мыши взмахнули мощными крыльями, унося обчищенного сотника. То есть, очередь можно и выкупить, удовлетворённо хмыкнул Елисеев. И тут очередь закипела. До одних дошло, что аннамер рок может принести звонкую монету, до других, что можно повысить свои шансы на успех, слегка растяся мошну. Начался великий торг. Две полушки 30.905м оказался суетливый старичок в длинной перехваченной на поясе верёвкой рубахе. из под которой торчали заправленные в лапти ордки. Не, не согласный я. Четыре гривны и проходи. Без этой денег я тебе руку отгрызу. Грызи. На, подави. Пей мою кровь. Из твоего пояса появился серебряный слиток. Рычащие от злости недрсыль. Судя по всему, сын какого-то мелкого купца. отрубил от слитка четвертушку сунул ее вместе с регистрационным номером в руки старику и став 30.905 ринул заторговаться за следующее место благодетель истово перекрестился старичок чуть не падая в ноги елисею тебя господь послал коровку куплю дом новый исправлю внучку замуж выдам За кого веешь кставий, я благодетель. Артибором зови. А как же принцесса засмеялся Елисей? Той, Сенной, да и в мае ли года и мечом ты махать, на мирочка не хочешь поменяться. Полгривны и все дела. А я не спешу, флегматично пожал плечами Елисей. И правильно, радостно подпрыгнул старик. Деспершет пан, теперь ещё верней, пока до Калинового моста дойдём, а золотейя, не знаю, как вы, одет никишка, стугнул он себя сухоньким кулачком в грудь. Теперь своё возьмёт. Верно, панове. Радостно согласился Южи молодец, стоящий впереди старика, пряча выторгованное у купеческого сына серебро в карман. Вера Ной дамой, тоже свечку за твоё здоровье, пан Ратибор поставлю. Внушки пан брошуй, из шляхти те он. Дочку его замуж попрошу. Теперь не откажет. Бери, скажет збышко, мою Олесю. Очередь забурлила. Летучие мыши метались вдоль дороги, но придраться было не к чему. За ночь никто не хватался. Морду друг другу никто не бил. На мирки с солидным довеском в виде звонкой монеты переходили из рук в руки. И одна из статей дохода, заготовленным для неущем списки нового великого комбинатора Алёши Драконовича, рухнула в небытие. Карманы тех, кто поумнее, хотя и победнее, потихоньку набивались звонкой монетой. И что интересно, Львиная доля этих монет тормозилась у малокому известного ратника-ративора, ибо торговался он достаточно нестандартно. Следующий желающий прорваться без очереди через царевича Витемил заносчивый, гордый, и ехал не просто так, а с кучей челяди и охраны из десяти человек, сопровождавшей подводы, гружённые золотом. и самой разнообразной снегидю. Судя по шапке, очередной внеочередник был шишкой немалой. Шапка на нём была боярская. Чем-то чванливый юнец напоминал Елисею, постоянного члена Государственной думы, боярина свиньина. Такой же толстый, с заплывшими барозающими глазками и вечно жующий. в руках не доро슬я, покачиваясь об щедле, был солидный копчёный окорок, в который он прицепился зубами. Впереди ковалькады шествовал мрачный старик с хищным крючковатым носом. Тиюн, тихо хмынув впереди Елисея одетничишка, и тут от тебя некуда деться, кровопивец. Тиюн оценивающе кинул взглядом спину царевича. Держи, служивый, похлопал он его по плечу. Выпьешь в ближайшем кабаке за здоровье боярина Свингина и его любимого сыночка. Елисей обернулся, Тиун протягивал ему мелкую серебряную монету. В глазах царевича замерцали озорные искорки. Благодарствую, отче. Непременно выпью, отвесил он джемной поклон, с почтением принял подношение и невозмутимо развернулся к нему спиной. Не мерещится отдай, служивый, постучал костяшками пальцев по спине дружинника старик. Зачем? сделал удивлённый глаза Елисей, разворачиваясь обратно. Но как, да чем? начал закипать Тиун. Тэденьги взял, взял, мне стал спорить о речей. Но дай бог здоровья твоему хозяину, ежели от тебя подкинешь, я и за тебя выпью. Тиун автоматически кинул царевичу ещё одну монетку, потом, опомнившись, метнулся, надеясь перехватить её на лету, но было поздно. Елисеей уже клал её в карман. Спасибо, отец родной. Тион заскрипел от бешенства свами. Доже во встали, рычам колполным ртом, раздражённый задержкой боярский сынок.